«Я – музыкант. Сколько раз в своей жизни вы встречали рассвет?» Ответ очевиден – ни одного. Вы всё время спите, вы только закат провожаете, потому и вся ваша жизнь – один сплошной закат. «Сколько нужно встретить рассветов, чтобы встретить счастье?» Ответ очевиден – все. «Если вы проснулись до, то тогда то, то, вы...» Живете. Если вы проснулись после, то тогда вы продолжаете спать и плыть по течению неизбежного страдания. С рассветом просыпается и музыка. Ещё задолго, задолго до рассвета музыка начинает свои мотивы и просит прийти своего Бога, то бишь солнца. Чтобы услышать музыку Бога, нужно сначала услышать, я подчёркиваю, слышать истина а не просто послушать современную музыку. Следующий этап – это классическая, лучшая музыка нашего мира. Далее вы слушаете медитативную музыку. Она уже перемешивается со звуками природы, И последний этап – вы слушаете Бога, вы слушаете тишину, вы слушаете природу, вы слышите и понимаете этот мир. Чувак молчит, а вы его слышите, дерево молчит, но шумит под ветер, а вы его слышите. Шум этого мира ведёт постоянный диалог. Нужно только послушать и взять полезное. Очень похож на интернет. Много никчёмного, но если применить интеллект, то можно узнать много полезного для себя. Мы все с вами очень умные, потому что знаем абсолютно всё, благодаря тому, что можем задать правильный вопрос Яндексу. Мы все музыканты. Хотим мы того или нет, мы все с вами слышим музыку. Вопрос лишь в выборе лучшего из лучшего, или же вопрос, направленный в противоположный край, а именно в выборе худшего из худшего. Очень легко перепутать. Поэтому, встретив хорошего музыканта, спросите его, какую музыку он слушает. Настоящий мистик – это музыкант. Всю мою жизнь играет музыка. Как только я просыпаюсь, я её включаю. Это для меня – Это для того места, где я живу. Это вечная мантра во славу Бога. Я выбираю, что это за музыка. И она всё лучше и лучше. Всего несколько сборок. Одна из таких сборок звучит примерно месяц. Потом другая, потом следующая. И всё повторяется. Я их называю трансформации Одна, вторая. Потому что я меняюсь, я всё время меняюсь. А значит, я должен корректировать, а значит, я должен помогать, сдвигать направление в лучшее. Я должен быть лучше, я должен быть ближе к Богу.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 Только спелые желания Буду смело исполнять Я лучший музыкант в мире Потому что я лучше всех слушаю Я лучше всех слышу Я глубже и больше Я понимаю всё правильно Анекдот Значит, Сергей, вы планируете поступать В нашу музыкальную школу? Да А у вас слух есть? Ну, мы же как-то с вами разговариваем